611, 23. Ускорить продвижение можно лишь при условии полной отдачи сознания и сердца владыки. Явите должную меру самоотрешения и самоотверженности.